Глава пятая. Хоть девушка была миниатюрной и легкая, но передвигаться с ней все равно было не так уж и просто. Тем более, что нам приходилось каждую минуту перекидывать ее с рук на руки. Хорошо, хоть бежать пришлось не слишком долго. Больше всего повезло Роману, который в момент обнаружения троицы был налегке. Ускорившись, он сделал небольшой рывок, подпрыгнул и с возгласом победителя приземлился между двумя парнями, которые возвышались над одним из пареньков нашей группы. Щуплый парень, который оказался их жертвой, сидел перед ними на коленях, вытирая очки, которые были заляпаны грязью. Хотя в грязи он был уже весь. Как я понял, они уже успели под глумливый хохот и издевки вдоволь повалять его в луже. «Трое на одного. Как-то не совсем спортивно. Не правда ли?» Обратился я к Роману, который, видимо, решил отработать мои приемы для сверхближнего боя. Молодой княжич буквально взорвался серией коленно-локтевых ударов, от которых два урода, между которыми он стоял, разлетелись как кегли. Скорчив лицо ребенка, у которого отбирают игрушку, Роман, тем не менее, после моих слов, ударом ноги в грудь отправил оставшегося в полет, завершившийся практически возле меня. Интересно, как он ему грудину-то не сломал? Силу, видимо, из-за расстройства он приложил приличную. Таким ударом можно и не толстую стену проломить. Я ссадил с рук девчонку, которая смотрела на все происходящее, расширившимися от ужаса глазами. Усмехнувшись, я обошел неудачника, который начал подниматься, морщась и потирая ушибленное место. Это оказался заводила и главарь Троицы, с которым у Вишневского явно были какие-то договоренности. Вы что, козлы, охренели совсем? Вы знаете, кто я? Сразу начал вопить он, как только увидел меня перед собой. «Мне отец вас на день рождения в багажнике новой тачки подарит!» Никогда не любил такую форму приветствия. Но сегодня я был ей безумно рад. Подойдя к нему и не дав тому, как следует очухаться, я взял его за волосы и несколько раз от всей души приложил головой стоящую рядом скамейку. Пока он очухивался, я встал, ища глазами оставшуюся двоицу, от которой еще можно было получить неприятностей все таки Роман был слишком увлекающимся, и, несмотря на его физическое превосходство, они вполне могли с ним справиться, дождавшись удачного момента. Один из них как раз, внезапно подхватив с земли увесистую палку, вскочил и замахнулся на подошедшего близко к нему княжича. Впрочем, юный вампир, к моему удовольствию, не потерял концентрации и ждал чего-то подобного. Особо не напрягаясь, Романов поймал удар палкой на согнутую руку перехватил ее с легкостью вырывая из рук противника, и откинул ту в сторону. «Давай еще серию коленно-локтевых, раз уж начал отрабатывать», подсказал я в спину Роману. Кивнув, княжич сделал подшаг к противнику, приблизившись почти вплотную. Хук справа в челюсть, тут же удар локтем этой же руки в висок, удар коленом по лицу, пытающегося согнуться противника, удар лбом в момент его разгибания, и завершающие сомкнутыми в замок руками по спине вновь согнувшегося противника. Менее трех секунд, и княжич над валяющимся и стонущим телом разочарованно вздыхает от того, что все кончилось слишком быстро. «Пока ты тут над первым наигранно вздыхаешь, второго упустил!» — укорил я княжича, показывая, как второй его соперник успел на карачках доползти до кустов. «Да брось ты его!» — остановил я двинувшегося было за ним Романа. «Он же всю грязь тут собрал, пока полз. Отмываться еще потом после него. Тебе оно надо?» «Романов, иди нахрен отсюда и забирай своих подружек. Нечего лезть в чужие разговоры!» Прорычал главный из троицы поднимаясь на ноги и потирая рассечённую бровь, из которой лилась кровь, заливая один глаз. «Ну, я тут бессилен». Роман развел руки в сторону, показывая, что вмешиваться в наказательно-воспитательный процесс не будет. «Это уже дело чести. Он все таки благородный, а ты его оскорбил». Он оскалился и, отойдя от нас, перекрыл путь к отступлению парню в кустах. «Я тебя урою, если подойдешь ко мне», — отшатнулся от меня главарь, когда я, улыбаясь, направился к нему. «Если еще раз меня тронешь, то с тебя шкуру спустят». На этих словах он выбросил вперед руки, видимо, пытаясь сотворить заклинание или просто выплеснуть в мою сторону поток сырой силы. Однако мой легкий шлепок ему по ладоням, сбивший их вниз, на корню разрушил его план. Не дожидаясь, пока он придумает еще что-либо, я сделал рывок и, оказавшись у него за спиной, завернул руку ему за спину. Немного подождав, пока он перестанет выть от боли и дергаться, я достал один из ножей и приложил его к горлу. «Ну, и кто ты?» — проникновенно спросил я у притихшего паренька, который, видимо, понял, что перегнул палку. Ну, или сделал вид, что понял, потому что до таких избалованных придурков в принципе редко что доходит быстро. «Отпусти! Ты не знаешь, с кем связываешься!» Снова завёл он свою песню, пророчав мне в ответ. «Ну так просвети меня!» Я слегка надавил на нож, заставляя того задрать голову к небу, еще сильнее выкручивая руку практически выдергивая ее из сустава имя рявкнул я отчего тот дернулся георгий головин я внук и наследник новгородского князя тут же скороговоркой произнес побледневший урод и если со мной что то случится то это просто праздник какой то наигранно обрадовался я не давая тому договорить будет шанс отомстить за смерть отца кровь за кровь, ничего личного. «Ты что-то путаешь! Кто бы ты ни был, между нами нет вражды!» Начал оправдываться еще более побледневший Головин. Внезапно, боковым зрением, я увидел серую тень, мелькнувшую среди листвы и деревьев, а следом за этим подошедшего близко ко мне напряженного Романа, который, остановившись возле меня, сразу начал озираться. Очень мало кто из материальных сущностей может развивать подобную скорость. А учитывая напряжение Княжича, то пора закругляться и выводить Романова из леса к людям. «Ты заткнешь свой рот и будешь слушать меня очень внимательно, потому что дважды повторять я не стану. Понял?» Немного ослабил я хватку и встряхнул парня. Главин вяло кивнул, видимо, сопоставив некоторые факты и придя к правильным выводам. Ты сейчас вместе со своими ручными мартышками сделаешь торжественный круг и, напрягая все свои извилины, запомнишь то, что необходимо. После чего придешь к Вишневскому и, невзирая на все ваши договоренности бодро и с чувством расскажешь тому, что удалось выучить. И если из-за тебя или твоих братьев меньших эта прогулка под дождем, которая мне уже осточертела, затянется, разговаривать с тобой никто по-хорошему уже не будет». «Ты еще за это ответишь», — огрызнулся он, когда я его отпустил. «Не сомневаюсь», — махнул я ему, пряча нож. «Можешь быть свободен». Головин еще некоторое время пристально на меня смотрел, изредка бросая взгляд на Романова, после чего развернулся и неторопливым шагом отправился к статуе, по пути собирая своих подельников. Я повернулся в сторону спасенного нами парня, который отполз с дороги и старался не привлекать к себе внимания. «Ты кто такой будешь?» Обратился я к нему, подбирая обраненные им очки. «Марк», – тихо ответил он, почему-то глядя на Романа. «Ну, хорошо, Марк», – ответил княжич, пожимая плечами. Я в это время прислушивался к каждому шороху и вглядывался в темноту деревьев. «Идти можешь?» Парень быстро поднялся, показывая, что помощь ему не нужна. Видимо, невзирая на страх и побои, Ему очень хотелось показать свою бодрость перед княжичем. «Сможешь довести девушку до статуи и помочь ей вернуться обратно?» – спросил я у Марка, обходя поляну. «Если, конечно, девушка не против». Повернулся я к девице, которая послушно закивала, соглашаясь с моим предложением. «Ну и славно. Думаю, что наша компания вам больше не нужна». Мы подождали, пока и эти двое неторопливо скроются постоянно оборачиваясь на нас, после чего повернулись друг к другу. «Это разумно, их отпускать одних?» неуверенно спросил княжеч после того, как я показал, чтобы мы возвращались к кампусу. «По моим прикидкам, половина уже вот-вот будет возвращаться обратно, а на оживленной местности, в стенах академии, никто нападать не станет. Ты что-то почувствовал?» «Какой-то зов, неоформленный, словно кто-то меня зовет». «Но я не могу понять, кто это и откуда. Это... княгиня?» – замялся он. «Нет, ее бы ты ни с кем не спутал», – покачал я головой, успокаивая Романа. «Да и услышал бы музыку, которой почти невозможно сопротивляться. А тут, скорее всего, разведка. А может, какой случайно забредший на территорию Академии вампир? Все же не думая, что княгиня будет действовать так быстро». «Особенно без подготовки, учитывая то фиаско у вас в поместье. Но терять бдительности, конечно, не стоит». Через некоторое время, постоянно осматривая местность и страхуя друг друга, короткими перебежками мы, наконец, добрались до гуляющей толпы старшекурсников и немного расслабились. «Что-то вы на этот раз долго!» – усмехнулся Вишневский, глядя на часы. «Налаживали коммуникацию и понимание внутри группы». Роман оскалился и обошел Олега, подходя к столику, на котором стояла вода и какие-то закуски. Сомневаясь, что это предназначалось именно нам, но возражать Тверскому княжичу никто не рискнул. «Ну-ну!» – Вишневский отошел от меня, но к своей группе не вернулся. Он стоял неподалеку от входа в лесопарк и скрестил руки в ожидании первогодок. В этот раз мы с Романом не стали развлекаться, делая вид, что нам нужно согреться, Мы обходили поляну и напряженно вглядывались в лес. К счастью, ничего подозрительного я больше не увидел и не услышал. Как, впрочем, и роман, что каждый раз, проходя мимо меня, отрицательно мотал головой. Значит, кто-то, кем бы он ни был и не приходился к нежичу, ушел. Вот как интересно нам сейчас спать спокойно, когда по кампусу бродит призрак, а за его стенами вампир. причем настоящий, а не такой, как Романов. «О, вы уже вернулись? Быстро вы!» Подлетел к нам Миша, отряхивая ахалат свои призрачные руки. «Ты где был?» Поинтересовался я шепотом, глядя, как первые промерзшие ласточки в виде моих одногруппников выбегают из леса. «Ну, я немного похимичил», — сделал вид, что скромничает Михаил. «Но уверяю вас, что вы не будете против. Пусть для вас это будет сюрпризом». Он так искренне улыбнулся что мне захотелось схватиться за голову, потому что я сомневался, что сюрпризы от призрака, тем более от нашего, могут быть безобидными. Постепенно из леса вернулись последние в виде Марка и девушки, перед которыми гордо прошествовал протрезвевший Головин со своими подельниками. Правда, то, что он прикрывал заплывающий глаз, немного портило картину. Но большинство предпочло этого не заметить. «Что у тебя с глазом?» Сквозь зубы поинтересовался Олег, когда те вяло произнесли изречение Суворова без единой запинки. «Упал!» – прорычал Головин. «Значит, упал!» – задумчиво повторил за ним Вишневский, посматривая в нашу сторону. «Ну, хорошо. Внимание! Вы все с успехом прошли первое испытание. Теперь возвращаемся в кампус и не расходимся!» Сразу в Фае вас ждет новое увлекательное приключение, которое и выявит тех, кто подходит нашему клубу, а кто будет из него отчислен, потому что пока вы все, он обвел собравшихся рукой, и его члены. Никого долго упрашивать, естественно, не пришлось. Все замерзли и промокли, поэтому теплое и сухое помещение для многих было уже неплохим вознаграждением. Заходя замыкающими в кампус, пропустив всех, включая старшекурсников и Софию, я отметил, что младший Вишневский ведет себя очень скромно, стараясь не высовываться и слиться с остальными. Это было несколько странно. Возможно, он тем самым не хотел отвлекать на себя внимание от своего старшего брата? Вот она, школьная иерархия. Неужели меня это все действительно волнует? Усмехнувшись своим мыслям, я вошел в кампус, сначала чуть не оглохнув. Веселящаяся компания старшекурсников гомонила и смеялась. Даже было удивительно, что они могли слышать друг друга. Первокурсники столпились возле какого-то стола, на котором перед каждым стояли в ряды три стопки с разного вида содержимым. «Замечательно. Вот они, качества, необходимые клубу боевых магов. Быстро бегать и много пить». Я поморщился, глядя на Вишневского, который не услышал меня. Неудивительно, что вы нашу империю уже практически сдали нечисти с такими-то ценностями. Ну, а теперь мы проверим вашу стойкость и целеустремленность. Опять взял слово старший Вишневский, вышагивая перед первокурсниками, словно надутый индюк. Перед вами стоит три стопки, как вы уже могли заметить, красного, желтого и зеленого цветов. Это так называемая «триада зелья правды». Оно модифицировано, и, выпив его, вы сможете ответить честно на один вопрос, который я задам. Мне не нужно ваше грязное белье. Мне всего лишь нужен один честный ответ. И мы отправимся к кульминации сегодняшней ночи. Все синхронно по команде начали выпивать налитое. Не знаю, как у остальных, но конкретно во всех моих стаканах находилась водка. Довольно неплохая, я бы даже сказал хорошая и красители на вкус никак не повлияли, поэтому выпил я ее без каких-либо проблем, даже не поморщившись. И не такое в свое время пил. А уж если брать во внимание всевозможные тошнотворные зелья и эликсиры, то это действительно освежающий напиток для лучшего засыпания. Правда, по мозгам сразу же ударило. В голове немного зашумело, чуть-чуть приподнялось настроение, но ясность мыслей осталась на прежнем уровне. Возможно, это как раз эффект этого зелья. Подождав, пока все справятся с таким несложным заданием, Олег первым делом подошел к своему младшему брату. «Скажи мне, чего ты хочешь добиться в нашей академии, в нашем клубе и твоей жизни?» Пафосно спросил он, пристально глядя на Петра. Вишневский-младший посмотрел на него, принял гордую позу и уже открыл рот, чтобы наверняка произнести заранее заготовленную речь, Как вместо слов у него вылетело несколько клубков розового дыма, затем еще раз. Пётр, обескураженный староста, подошел ближе к своему брату, заглядывая тому в глаза. Тут же снова открыл рот, но вместо ожидаемого дыма выдохнул красное пламя, которое устремилось к Олегу. Старший Вишневский еле успел прикрыть лицо рукой, отчего рукав его спортивной куртки вспыхнул словно облитый бензином. Стянув горящую одежду и бросив ее на пол, он отскочил от брата, который изрыгал пламя во все стороны. Толпа старшекурсников замолчала и потянулась в нашу сторону, обеспокоенная таким незапланированным представлением. Неожиданно наступившая тишина как-то сразу ударила по ушам, после чего меня почему-то поклонила в сон. Правда, я тут же очухался, когда одна из девиц заверещала, переводя внимание всех собравшихся в свою сторону она начала покрываться какой то крупной чешуей переливающейся на свету всеми цветами радуги что со мной происходит она с ужасом смотрела на свои руки после чего начала ощупывать лицо бульк рядом стоящая девчонка выдавила изо рта огромное количество мыльных пузырей которые весело устремились к потолку затем еще один поток и еще и началось веселье Кто-то мычал, кто-то хрюкал. У одного парня вообще вырос настоящий поросячий хвостик. Повезло только головину, который просто упал и храпел, заглушая суматоху, царившую в фае кампуса. Не веселились только трое. Я, Роман и девушка, которой мы помогли на поляне. Мы стояли и непонимающе глядели на все происходящее. «И как вам? Мне есть чем гордиться!» Протиснулся ко мне Миша, заглядывая в лицо, в поисках поддержки и похвалы. «И чем ты их?» Вскинул я брови, понемногу успокаиваясь, поняв, что это проделки неугомонного призрака. «Но бур для веселой компании продаётся в магазине подарков», отмахнулся он. «Действует десять минут, но эффект потрясающий», с восхищением оглядел он дело своих рук. «Ты не переживай, тут не совсем трансформация, это скорее иллюзия, так что ничего страшного». «Правда, продают его почему-то только магам». «И где ты взял этот набор?» Я прикрыл глаза, пересиривая все больше накатывающее чувство сонливости. Угуша подцебил! Вытащил у одного из выпускников пару лет назад. Махнул рукой в сторону верхних этажей Миша. Всю не было возможности его опробовать в полевых, так сказать, условиях. Вот я ему и помог в этом. Потихоньку паника начала проходить. Вместе с тем, как все студенты начали обретать свой естественный образ, спокойно говорить и перестали изрыгать из себя пламя, мыльные пузыри и радугу. До кого-то все же дошло, что это такое. И шум, смех, гвалт снова начали бить по ушам. Все восхваляли старосту, которую в этот год превзошел сам себя. «А мне ты что подмешал?» – сквозь зубы процедил я. «И почему на Романа и ту девчонку это никоим образом не отразилось?» «Не переживай. На нечисть она не влияет. Только на магов. А тебе плеснул успокоительного. Что-то ты нервный немного стал в последнее время», — попятился от моего пристального взгляда Миша. «Да ты чего? Оно абсолютно безопасно и сертифицировано. Я проверял. Тон только чесотка в противопоказаниях». «Итак, клуб, встречай наших новых членов». От сей минутного развоплощения одного безмеры инициативного призрака спас возглас старосты. Вы все с блеском выполнили последнее испытание. Не стушевались и не стали паниковать. Так же как никто из вас не покинул это место. Вы все приняты. Это самый успешный на пополнение учебный год. Под крики Овации и Смех, две блондиночки, которых я раньше не видел, пронеслись перед рядом первокурсников И надели на пальцы какие-то массивные перстни, которые при прикосновении к коже немного нагрелись, а камень в центре засверкал ярко-красным. Хотя изначально я подумал, что там был расположен обычный рубин. Так почему на девчонку никак не отразилась твоя маленькая шутка? Повернулся я к немного притихшему призраку, который так или иначе с гордостью осматривал все вокруг. И его совершенно не волновало, что эта слава досталась Олегу Вишневскому. Может, забыл? он отмахнулся. «Не станешь же ты говорить, что она как мой племянник? Тогда бы она не сломала себе ножку на ровном месте». Миша, показав мне на секунду ключи от моей комнаты, которые, как оказалось, он умудрился вытащить из куртки, которая все еще была на девчонке, помахал мне рукой и удалился в направлении комнат. Роман уже вовсю клеился к какой-то девчонке, а народ постепенно начал расходиться. «Спасибо тебе». Я повернулся в сторону раздавшегося у меня за спиной знакомого девичьего голоса. На меня смотрела та самая девушка, которая протягивала мне мою куртку и кротко улыбалась. «Мы бы не дошли до конца. И за Марка отдельное спасибо. Я знаю, что я этого недостойна». «Ну, для меня это не так», — улыбнулся я. «Ты же будущий боевой маг. Щит и меч империи». «Гордость нашей страны и ужас врагов». «Да», — что-то решила у себя в голове девушка и решительно кивнула головой. «Ты прав. Я смогу стать достойной даже самого благородного мужчины в этом зале». «Тогда тебе придется поторопиться», — усмехнулся я и показал ей на что-то увлеченно рассказывающего своей новой подруге княжича. «А то его уже начали уводить». «Но для меня это не он». С улыбкой скопировала она мою интонацию. «Меня Лина зовут». А затем, задержав дыхание, будто перед прыжком в воду, подошла ближе и поцеловала меня в щеку. После чего развернулась и, прихрамывая, но держа голову гордо поднятой, ушла в сторону лестницы под громкий звук разбитого стекла. Я повернулся и увидел, что Софья, стоявшая все это время неподалеку, буквально раздавила в ладони бокал с шампанским. Которая мерно цедила до этого в компании старшекурсников. Высокомерно посмотрев на меня и стряхнув осколки бокала с руки, вместе с которыми у нее с пальцем срывались небольшие искры ярко-рыжего пламени, она развернулась и направилась в противоположную от меня сторону. Вот уж действительно, горячая девушка. Поискав взглядом Романа, но увидев, что он удаляется с девушкой, я решился на самый опрометчивый поступок, который я совершал в последнее время, подошел к столу, за которым все еще находилась эта необъятная женщина мадам Козловская, обводившая это представление взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Вы выглядите очень уставшей, мадам. Я сел напротив нее, не сводя взгляда с ее лица. Она скривившись повернулась в мою сторону. Нет, я не лукавлю. Я говорю абсолютно серьезно. В вас есть определенный шарм. «Загадочность и уникальность. Но вы полностью отдаете себя работе и, скорее всего, даже света белого не видите». «Малыш, тебе чего надо?» — в своей манере уточнила она, но я заметил, что ее черты немного разгладились. «Неужели я не могу сказать вам что-то хорошее?» — я улыбнулся ей. «Вы единственная, кто держит этот цирк уродов в узде» а взамен получаете только стойкую нелюбовь этих придурков, которые сами творят всякую хрень, а обвиняют вас». «Парень, в тебе сейчас говорит алкоголь или покинувший тебя инстинкт самосохранения?» уточнила она, улыбнувшись. «Рациональное звено», — довольно серьезно проговорил я. «После того, как на ночь закрываются двери, вы тут самый могущественный человек». «Так, подхалим». Я знаю, что тебе что-то нужно, не выдержала и засмеялась она. Давай, выкладывай иди проспись, а то завтра не встанешь. Ключ и жетон, видимо, выпали во время ночного испытания. Покачала я головой и больше не рискуя говорить комплименты. Во всем нужно знать меру. Ты же у нас Морозов? Она вывела перед собой проекцию с инфопланшета, после чего спустя несколько секунд достала из коробки ключ. Держи! «И больше не теряй. За следующим экземпляром придешь. Будешь отрабатывать не меньше двух недель». много благодарен». Я ей поклонился и, схватив ключи со стола, быстрым шагом направился в сторону комнаты. В коридоре возле двери прямо на полу сидел Михаил и грустным взглядом смотрел в стену перед собой. Я молча открыл дверь и нарушил целостность солевой линии, которую я посыпал порог перед уходом. Только что скорбящий о своей судьбе призрак буквально тут же очутился в комнате, смотря на меня злобным взглядом. Ты псих! То есть ты решил оставить меня жить на улице или навеки вечные запереть меня здесь? Он угрожающе начал подходить ко мне, тыкая в меня пальцем. Чего ты добился? Видишь, тут никого нет. Никого. Я тебе уже говорил это. Нет тут призраков. Вот, смотри. Даже в сортире они не водятся». Пролетев назад, он открыл дверку в ванну и демонстративно зашел туда, чтобы убедить меня в правдивости своих слов. «Какого хрена? Дима!» Выскочил обратно в комнату призрак и, схватив пачку с солью, тут же начал посыпать ей пороку в ванну. Я ринулся на вопль призрачного друга, который, видимо, не удовлетворившись защитой на пороге туалета, насыпал вокруг себя солевой круг и, по-моему, читал какую-то молитву. Убедившись, что с Михаилом все в порядке, я взял меч и заглянул в ванну, стены которой теперь были словно исцарапаны гвоздем. Постояв несколько мгновений и убедившись, что сейчас тут безопасно, я вошел и осмотрел стены. Это были не просто царапины. Список имен, повторяющихся раз за разом, покрывал все стены и потолок. На зеркале же, словно только что написанное окровавленными руками, оляла надпись «Убийца». «Но зато я знаю, кто ходит по кампусу», — философски ответил я, снова и снова читая знакомые мне имена.